Глава седьмая. Катенька, я тут в приемную вошел Виктор с папкой документов. Мужчина увидел, что я плачу и замолчал, а я спешно отвернулась, чтобы вытереть слезы. Не стоит плакать прямо на работе. Но что сделать с тем, что мне больно прямо здесь и сейчас? Виктор подошел ко мне и развернул за плечи к себе. Так что за слезы? Задал он вопрос. Я... «Ничего страшного не случилось, извините!» С трудом я выговаривала слова от переживаемых эмоций. «Когда ничего страшного не случается, так люди не плачут», — сказал он. «Кто тебя так обидел?» Я в ответ молча хлюпала носом. Не рассказывать же Виктору, из-за чего так болят старые раны. «Пётр ругался из-за дочки твоей», — предположил он сам. «Так давай я с ним поговорю, объясню ему». Нет. Он не ругал меня. «Тогда почему ты плачешь, Катя?» «Я не хотела бы это обсуждать», ответила я наконец. «Это личное». «Хорошо», кивнул он головой. «Личное так личное, но ведь я мог бы помочь. У вас явно сложности какие-то». «Нет, спасибо», покачала я головой. «Тут только мне самой разбираться». «Точно?» «Да». «Уверена?» «Да». «Как тогда с квартирой?» «Тогда ты тоже решила, что сама справишься». Я опустила глаза. Да, это моя боль и ошибка. Я доверилась не тем людям. Когда Олечке исполнилось два года, я решила продать квартиру бабушке и купить поменьше. Но ближе к этому офису, в который меня взял Петр Сергеевич, едва Оля стала ходить в сад на полный день. Продала я квартиру, как и все. Деньги получила. А вот с покупкой случилась неудача. Я решила сэкономить и купить квартиру в недостроенном доме. Проект был почти готов, как уверял застройщик. Буквально еще полгода, обещали они. Это было дешевле, чем снимать комнату в общежитии, в которое мы временно переехали с Оречкой, и так ждали, когда дом сдадут. Но стройка затянулась. Она выглядела брошенной. Дом так и остался на той стадии, на которой я вложилась в покупку квартиры в нем. Жить в нем было невозможно — Компания перестала выходить на связь. Заговорили о мошенничестве. Мы писали в прокуратуру, но пока заставить застройщика достроить, наконец, дом или вернуть деньги, нам не удалось. Вот уже больше, чем полтора года у нас ни квартиры, ни денег, и мы с дочкой вынуждены ютиться по углам. Когда я получила повышение и прибавку к зарплате, я смогла позволить себе снять для нас дочерью однокомнатную, не ахти какую квартиру. Все лучше, чем общежитие. Впрочем, и на съемных квартирах бывали разные случаи. С одной мы в панике сбежали, потеряв часть вещей. Сосед-алкоголик уснул в постели с сигаретой. Сам сгорел заживо, и у соседей квартиры погорели. Так уже хочется свой угол, но пока не получается. Я в самом деле не посоветовалась ни с кем по поводу вложений в недостроенный объект недвижимости. Все решила сама. Но боюсь, что даже если бы я обсудила эту ситуацию с кем-то, то, то все равно рискнула бы. Условия и район, где строился дом, были прекрасными. Новая квартира нам хватила на две комнаты. Не последний этаж, есть балкон, рядом сад и школа. И до офиса ехать всего несколько остановок на автобусе. Мечте не суждено было сбыться. Но я же не могла это предвидеть. «Нет-нет», — заверила я Виктора, — «Никаких серьезных сделок я не провожу, а если надумаю, обязательно посоветую с Петром Сергеевичем». «Вот и правильно», — кивнул Виктор. «Можешь и со мной посоветоваться. Я тебе в помощи никогда не откажу». Я взглянула на него. «Сейчас такая редкость, чтобы кто-то предлагал свою помощь просто так, тем более такой занятой человек, как Виктор». «Спасибо, что снова предложили помощь, Виктор Петрович», — мягко улыбнулась я. Очень ценю это. Ты мне очень нравишься, Катенька, ответил он, не стесняясь своих слов. Ты всегда можешь обратиться ко мне. Я помогу. Виктор нарушил мои личные границы и мягко провел по моему лицу пальцами. Я застыла на месте, не зная, как реагировать. С одной стороны, ласка совсем невинная, но с другой стороны, она неуместна в офисе. Дверь кабинета Петра Сергеевича открылась и в приемной очутились он и Роман. Виктор убрал руку и сделал шаг от меня. Интимность момента мигом испарилась. Я же поймала на себе острый взгляд серых глаз, взгляд Романа. Он видел, конечно, что Виктор со мной нежничает. Выбрал он момент, конечно. Роман хмыкнул и равнодушно отвернулся от меня. Пошел на выход. Так и должно быть, конечно. Роме все равно на то, кто меня касается теперь. Это больше не касается его. Все правильно. Но в голове невольно появились призраки прошлого. Как он ревновал меня к другим парням. К Попову в школе, потом к другим в университете. И как его трясло, когда он решил, что я была с другим. А теперь просто равнодушно отвернулся и ушел. Времена меняются. Мы с ним оба больше не те девчонка и парень, которые впервые влюбились, познали радости любви и сходили с ума друг по другу. Мы изменились. все изменилось. Так и должно быть. Мы теперь словно из разных миров. «Катя!» — вклинился в наш диалог Петр Сергеевич. «Поехали за Олей, я тебя отвезу. На сегодня все свободны». «Да, конечно», — встрепенулась я. «Минуту, порядок наведу на столе и спущусь». «Мы будем ждать на подземной парковке». «Мы?» — не поняла я, хотя догадка, кто такие мы, конечно, у меня была. Ну да, ответил он. Рома едет с нами. А, протянула я, чувствуя, как холодеют пальцы. Какая странная реакция. Не на то, что мы поедем в одной машине, хотя и на это тоже, а потому, что Роман явно, что логично, остановился пока в доме родителей. А там Оля. Ну да, понятно. Я сейчас спущусь. Давай, ждем. Я собрала папки в аккуратную стопку и пока оставила на столе. В другое время я бы обязательно их расставила в шкаф для бумаг, как положено. Но сегодня я ограничена во времени. Меня ждут Петр Сергеевич и Роман. Кстати, интересно, мне теперь Рому звать Роман Петрович? все таки мы в офисе работаем, а он начальство. Надо же, как повернулась судьба. Рома мой начальник. Мой мучитель в школе. Моя тайная страсть весь десятый класс. Моя первая любовь весь одиннадцатый и весь университет. Отец моей Олечки, тот, кто растоптал меня, тот, по кому я вылила столько слез, что если бы они были водой, я бы смогла напоить ею весь мир, тот, из-за которого я лечила депрессию. Теперь он мой начальник. А судьба умеет шутить. Только не всем смешно от ее юмора. И сказал Бог, что люди никогда не встретятся друг с другом. И сделал он землю круглой и смеялся, смеялся, смеялся. Катя обратил мое внимание на себя, Виктор, я тоже хотел предложить тебя подвести и выпить кофе. Знаю одно чудесное место. Но, видимо, сегодня не судьба. Ну вы же слышали, ответила я: мы едем с Петром Сергеевичем. Оля же у них дома. Понимаю, кивнул мужчина. Что ж, тогда в другой раз. А вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. Улыбка идет вам куда больше. Она у вас, Катенька, потрясающая. «Спасибо», — улыбнулась я ему той самой, потрясающей. «Доброго вечера», — сказал он мне. «Доброго, Виктор Петрович». Он ушел, а я выключила компьютер, переобулась, надела пальто и вышла к лифту, чтобы затем доехать до цокольного этажа здания, где у нас располагалась подземная парковка.